Одна леди пригласила меня в свой коттедж и предложила оранжаду, а моя подруга купила себе кружевной носовой платок. Мы также посетили церковь, располагавшуюся с левой стороны в глубине квартала, после чего попрощались и уехали. Мы провели в Брюге неделю, а перед отъездом решили еще раз проехаться по городу в конном экипаже. попросив кучера опять остановиться возле дома престарелых. Въехав в знакомые ворота, мы снова оказались все на той же площади и не узнали ее. Несмотря на теплую погоду, нигде не было ни одной живой души, никто не занимался плетением кружев. На только что необработанном участке земли теперь росли цветы и овощи. Мы попытались отыскать взглядом церковь, но нигде не могли ее найти, обнаружив только в самом конце квартала. Наконец мы встретили кого-то из служителей. Когда мы сказали ему, что считали, будто церковь находится в середине левого ряда домиков, он ответил, что это действительно было так, но потом ее перенесли. Мы пришли в полное недоумение. Куда подевались все те люди, которых мы совсем недавно видели, все эти кружевницы? Почему сейчас все двери закрыты, тогда как в прошлый раз они были гостеприимно распахнуты? Каким образом невспаханное поле в центре площади через неделю оказалось тщательно обработанным? И как, наконец, можно было всего за несколько дней перенести с места на место церковь? Мы было подумали, что здесь имеется два дома престарелых. Однако потом пришли к выводу, что на одной дороге вряд ли могут находиться два практически одинаковых заведения подобного рода. Тем более, что мы просили кучера отвести нас именно в тот дом престарелых, в котором были раньше. Единственным объяснением, пусть достаточно невероятным, является то, что во время первой поездки мы каким-то образом переместились назад во времени и увидели кружевниц, которые когда-то здесь жили. Мы попали в тот период времени, когда поле посреди площади еще не было вспахано, а церковь еще стояла на прежнем месте. Скептики могут сказать, что нам все это приснилось, Однако моя подруга все еще хранит тот носовой платок, который тогда купила. Он совершенно реален. Элси Хилл, Истбурн, Суссекс, Англия, январь 1978 года. Богоматерь из камня. В тот день, когда я гладила в собственной гостиной, произошло одно из самых удивительных в моей жизни явлений. Мне остается только рассказать о нем то, что я знаю. Я люблю гладить именно в гостиной, где окна во всю стену и ярко светит солнце, тем самым серьезно облегчая мою задачу. В этот солнечный день, 1951 года, по радио передавали популярную песню, и я в полголоса тоже ее напевала. Внезапно музыка оборвалась, и радио замолчало на полуслове. Что это? палатки на радиостанции? В приемнике перегорела какая-то лампа? Или же отключили свет? Проверив утюг, я убедилась, что... С электроэнергией все в порядке. Именно тогда я и заметила, что в комнате вдруг начало темнеть. Осторожно поставив утюг в безопасное место, я тут же его выключила. Что происходит? Может, я на грани обморока? Да нет, я чувствую себя прекрасно. Может, надвигается буря, и облака закрыли солнце? Нет, я только что выходила из дома, И на небе не было ни облачка. Что же тогда происходит? Тем временем комната уже погрузилась в сумерки. Я осторожно попятилась в сторону от гладильной доски. И тут, в середине комнаты, возникло нечто похожее на большой камень. Меня сразу охватил благоговейный страх. Комнату внезапно озарил льющийся из камня голубоватый свет. И на его поверхности появилась женщина. Это было самое красивое создание из всех, что мне доводилось видеть. Я смотрела то на ее босые ступни, то на белое с голубым платье, то на безмятежное лицо, и меня вдруг охватило удивительное чувство покоя. вы, — упав на колени, сказала я. Улыбнувшись, она простерла ко мне руку ладонью вниз.